16 В школе Стас Черепахин ненавидел свою фамилию. Сколько подначек пришлось вытерпеть, а еще и фигура подкачала. Но не вырос он высоким и сильным. Не мог дать отпор жестоким словом. В младших классах на физкультуре вообще стоял последним в строю и бегал плохо. Даже если он кого-то опережал, однокурсники все равно смеялись. Черепаха стартовал еще вчера. Вот. Тогда-то Стасик Черепахин и стал убеждать себя, что в его фамилии ключевое слово не черепаха, а череп. Он прилепил картинки с черепами на стенах в комнате, на школьных вещах, научился делать трафареты на футболку и всюду появлялся с грозной символикой. К 14 годам Стас вытянулся и уже не выглядел самым хилым в классе. А когда он жестоко поколотил незадачливого дразнилу свинцовым набалдашником в виде черепа, обидная кличка черепаха окончательно умерла. Теперь школьные приятели называли его уважительно череп. Как только появилась возможность, Стас обзавелся мотоциклом, купил куртку-косуху с черепом на спине и гонял, продолжая доказывать, что он крутой череп, а не медленная черепаха. После армии Стас устроился охранником в банк, где одним из руководителей работал Анатолий Сергеевич Асадчий. Череп выслужился и продвинулся в должности, но однажды коллега Острослов неосторожно ляпнул задремавшему Стасу. «Черепаха, вставай, хорош яйца высиживать!» Череп рассверепел, повалил обидчика и забил бы ногами, если бы его не оттащили. С работы Стас вылетел. Помыкался со случайными заработками курьера на мотоцикле и как-то раз вырвал на ходу сумочку у беззаботной девушки. Навар оказался небольшим, но удивительно легким. Череп продолжил охоту на дамские сумочки, но вскоре попался. Потерпевшая так крепко вцепилась в сумочку, что умудрилась повалить его мотоцикл. Об этом даже писали газеты. И коротать бы Стасу срок в колонии, если бы не ушлый адвокат, неожиданно взявшийся его защищать. — На что ты готов ради свободы? — спросил адвокат при первом свидании. — На все! — выдохнул Череп, по собственной шкуре, успевший познать жестокие законы СИЗО. Крючкотвор адвокат научил, что говорить, нашел процессуальное нарушение при изъятии вещдоков, добился их исключения из обвинения и дело рассыпалось. Черепа выпустили. И тут выяснилось, что адвоката ему нанял бывший начальник Анатолий Сергеевич Осадчий, который теперь возглавлял торговую сеть. За все в жизни приходится платить, тем более за свободу. Осадчий при встрече прокрутил запись первого разговора Черепа с адвокатом. «Значит, готов на все?» Череп кивнул, не отводя взгляда. Осадчий пустился в пространные разговоры и намекнул, что даст ему возможность не только отработать долг, но и получить вознаграждение. Еще он пообещал должность в руководстве частного охранного предприятия, обслуживающего магазины «Бригантина», но для начала потребовал доказательств решительности черепа. «Что надо сделать?» – прямо спросил Стас. И Осадчий показал фотографию. «Сбить мотоциклом женщину не составляло труда». Загвоздка была в том, чтобы тетка не грохнулась башкой об асфальт, а отделалась переломами. Стас сбил Велисову вечером во дворе. Сбил удачно. Женщина сломала ногу. Асачи остался доволен, подкинул денег и приказал приобрести пистолет. Среди знакомых байкеров нашлись черные копатели, и череп обзавелся исправным немецким Вальтером времен войны. Пробный выстрел в парке придал черепу уверенности. Пуля глубоко вошла в дерево. На разрисованном байке и с заряженным пистолетом он чувствовал себя непобедимым героем крутого боевика. Сегодня предстояло пустить ствол в настоящее дело. Опасная работа сулила хорошие деньги и заветную должность. Череп надвинул черный шлем, проверил пушку за пазухой и помчался на место встречи. Рокот мотора подпитывал его решимость. «Избавься от дурацких черепов», — вертелась в голове последняя фраза осадчего. «Нет уж, проще избавиться от незнакомого водилы, чем от любимых атрибутов. Он череп, а не черепахин». Черная представительская Ауди стояла на обочине в условном месте. Череп оценил предусмотрительность осадчего. Район нежилой, рядом торговый центр для оптовиков, который уже закрыт. Череп остановил мотоцикл перед капотом «Ауди». Обернувшись, он заметил, что водитель смотрит не на него, а на бензобак мощного байка. Еще бы! Прошли времена, когда череп довольствовался дешевыми наклейками. Сейчас его боевого коня украшала дизайнерская аэрография стального черепа с пылающим взором. Череп приподнял забрало, прошел к водительской двери, постучал согнутым пальцем в кожаной перчатке. Стекло опустилось. «Привет, батрак!» «Все батрачишь?» Череп не упускал случая напомнить бедолагам об их невзрачных фамилиях. «Ты должен мне кое-что передать». Молодой водитель молча вышел, открыл багажник и достал пластиковый пакет с плоской тяжелой вещью. Череп тем временем расстегнул молнию на куртке и сунул руку за пистолетом. Ему требовалось инсценировать ограбление. Мол, водила решил под халтурь, взял пассажира, а тут оказался бандитом с пушкой. Чтобы версия выглядела правдоподобно, выстрелить надо было внутри машины. — Батрак, давай сядем в тачку, я проверить должен, — предложил Череп, озираясь по сторонам. — Видный байк? — водитель разглядывал мотоцикл. — Еще бы! — зарделся Череп. Недобрый взгляд Батракова уперся в язычок молнии в виде Черепа. — Где-то я все это уже видел. — Ну и что? — И не только я, а еще одна женщина. «Чего -чего — Чего-чего? — насторожился череп. — Какая женщина? — Сдается мне, что это ты нашего главбуха поломал. Случайно или как? Улыбка окончательно сползла с лица черепа. Рука сжала вальтер. Он прохрипел. Садись за руль, я все объясню. — Значит, ты... — сделал вывод Батраков. — А Садчи про это знал? — Я видел, как ты встречался с ним. — Лезь в машину! Череп выхватил пистолет и направил на водителя. Он не сомневался, что при виде пушки парень испугается. Если у него сердце задергалось, то парень вообще должен в штаны наложить. Но произошло непредвиденное. Батраков ударил тяжелым пакетом по руке, и Вальтер шлепнулся под ноги. «Ах ты сука!» – взревел Череп. Он одной рукой схватился за пакет, а другой потянулся за стволом. Батраков дернул, пластиковый пакет треснул и выскользнул из пальцев черепа. Из разорванного края торчал угол толстого ноутбука. Батраков перехватил его двумя руками и замахнулся как доской. Он метил в голову наклонившегося черепа. Чтобы увернуться, череп упал на дорогу. Пакет порвался, ноутбук ударил по плечу и отлетел под колесо автомобиля. Батраков бросился за руль. Череп подхватил пистолет, поднялся, но уже было поздно. Ауди тронулся вперед, под колесами хрустнул ноутбук. Пальцы черепа беспомощно скользнули по заднему крылу автомобиля. Он понимал, что проваливает задание. Из такого положения не попасть, он же рассчитывал стрелять в упор. И тут раздался грохот. Ауди опрокинул стоящий перед ним мотоцикл. Скрежет металла разорвал сердце черепа. Враг ударил не бездушную технику, а его вторую половинку. Однако боевой конь не подвел хозяина. Ауди не смог преодолеть препятствие и рванул назад. Перед черепом оказалась водительская дверь. И он отвел душу. Три пули искрашили стекло. Машина проехала еще несколько метров и остановилась. Череп увидел окровавленную голову Батракова. Сука, процедил он. И бросился к любимому мотоциклу.